Мирно шедший по аллее Шиали скользнул по Мартину безразличным взглядом и остановился как вкопанный, присел, будто потерял равновесие, захлопал короткими крылышками. Мартин, не соображая, что происходит, смотрел на чужого шали выпрямился, сделал несколько неловких шагов, снова посмотрел на Мартина, глаза становились все безумнее и безумнее. А потом шали издал клокочущий шип, сделавший бы честь исполинской змее или простуженному тигру. Крылья схлопнулись, две пары кистей ощупали перевязь, расстегнули кармашки. Мартин еще ничего не понимал. Вот остальные шали понимали. Некоторые бросились на утек, некоторые стали выгонять птенцов из бассейна, но слишком медленно грохот воды заглушал шипящий клёхот свихнувшегося шали. В том, что шали спятил, сомнений уже не было Он распахнул крылья, и в каждой кисти сверкало что-то металлическое, блестящее, острое Единственным оправданием Мартину служило то, что шали бросился вовсе не в его сторону Наверное, Мартин успел бы выхватить револьвер и расстрелять чужого Но шали одним прыжком оказался в бассейне Крылья взлетели и упали Раздался тонкий писк, и что-то окровавленное рухнуло в воду Кровь у птенцов в шале была красная, совсем как у людей. Мартин бежал к бассейну, а безумный шали скакал среди разбегающихся птенцов, размахивая своим оружием, тонкими, как стилеты, ножами. Почти каждый удар находил цель. В воздухе метался зеленый и желтый пух, вода стала розовой, а над побоищем все так же сверкали водяные струи и звучала тихая чужая музыка. «Стой!» – завопил Мартин, прыгая в бассейн и нарушая сразу десяток замшелых правил, категорически запрещающих туристам вмешиваться в конфликты между чужими. «Стой, дятел!» Разумеется, шали его не понял, но на звук повернулся, уже занеся лезвие над каким-то птенцом. Мартин присел, разворачиваясь к Шале спиной, а руки сами собой выдали: "Порождение тухлого яйца, я ощеплю твою голову". Были ли эти слова эквивалентом русского мата, не незатейливо вложенного ключниками вместе с туристическим жестом или являлись неожиданным экспромтом, Мартин не знал, но для экспромта вышло удачно. шали задрал голову, издал трубный рев, отшвырнул птенца, так и не удосужившись его прирезать, бросился на Мартина, размахивая крыльями так, что сверкание клинков слилось в два туманных круга. Мартин поднял револьвер и в упор всадил в шале весь барабан, нарушая оставшиеся правила поведения для туристов. Шале упал только на четвертой пулей, подергался и остался покачиваться на воде вниз. Клинки один за другим выскальзывали из его пальцев и опускались на покрытое песком дно бассейна. Недобитый птенец мелко дрожа Замер под осыпающимися струями воды, остальных птенцов вытаскивали из бассейна взрослые шали. «Ты жив?» — совершенно автоматически спросил Мартин птенца. Во взгляде маленького существа появился проблеск разума, и птенец медленно повел крыльями. «Я жива! Я же говорила, я девочка!» Мартин только покачал головой и решил, что спасение любознательной собеседницы стоило безрассудства сзади призывно затрещали шали мартин обернулся и обнаружил парочку полицейских во всяком случае шали вооруженных огнестрельным оружием убери оружие иди с нами сообщил один из шали немного косноязычно, видимо фраза была заученной туристическим он не владел мартин медленно выбрался из бассейна хорошо хоть что не потребовали бросить оружие это обнадеживает Уже отойдя вслед за полицейскими на порядочное расстояние от фонтана, Мартин обернулся. Из бассейна вытягивали безжизненные тельца птенцов. Труп спятившего шали тоже достали, и сейчас не меньше десятков взрослых шали ожесточенно рвали его клювами и руками в клочки. А под падающими струями фонтана по-прежнему стояла девочка шали и смотрела ему след.